«А я подумала, что ты простая деревенская девочка, которая пойдет со мной на Чавганбозе», — ответила она так уничтожающе, что я почувствовала себя уязвленной до самого сердца. Но потом она ненадолго умолкла. Лицо ее смягчилось, и я увидела, как в глазах блеснула влага. «Все изменилось, когда я узнала тебя», — заговорила она. «Я стала заботиться о тебе из-за твоей честности, верности и любящего сердца. Но теперь я вижу, что ошибалась, ибо ты ранила и предала меня, и обращалась со мной хуже, чем с нечистым уличным псом. Я ощутила жестокое раскаяние, потому что любила ее и никогда не хотела причинить ей горе». Но прежде чем я сумела что-нибудь сказать, Нахид затрясла головой, словно пытаясь удержать слезы, и гнев ее запылал еще сильнее, чем прежде. «Мне надо было думать, прежде чем брать в подруги такую, как ты», — сказала она. «Что ты хочешь сказать? Я почувствовала, как начинаю закипать. Что я выросла в маленькой деревне?» «Нет», — ответила она. «Что я работаю руками?» Она помедлила секунду, и я заподозрила, что из-за этого тоже, но тут она сказала «и не потому». «Тогда почему?» «Уважаемая замужняя женщина вроде меня не имеет ничего общего с теми, кто продает себя за деньги». Я вскочила, гнев обжигал мои щеки. Она сказала это так, словно я была ничем не лучше проститутки». — Уважаемая, возможно, однако у Розы никогда не было столько шипов, — крикнула я. — Потому твой муж и уходит ко мне, и стонет от наслаждения в моих руках. Нахид встала и подошла ко мне, приблизив свое лицо к моему так, что я ощутила ее дыхание на губах. — Не могу заставить тебя отказаться от него, но если ты понесешь его детей, я прокляну их, — тихо сказала она. — Если продавец... Вишневого щербета нальет им отравленного питья, трудно будет поступить мудрее. Ее глаза и драгоценности сверкали в вечернем свете, как ножи». Я попятилась. Пальцы на хит выгнулись точно когти, словно она хотела вцепиться в мое чрево и вырвать его. Я бросилась к двери и распахнула ее настежь. Служанка, пристроившаяся рядом, упала, застигнутая врасплох моим нарушающим приличие побегом. Где мой чай? рявкнула я, схватила свою уличную одежду и выбежала наружу, куда я знала, нахид за мной не кинется. Стоял холод, но идти домой было не в мочь. Я пошла к мосту тридцати трех арок и нырнула в один из сводчатых входов. Тучи собирались над горами, вода казалась ядовито зеленым стеклом. Я глядела на богатых женщин в шелковых чедорах, медленно шествовавших по мосту в туфлях на деревянной подошве, приподнимавших их над землей, в то время как бедные женщины семенили, обернув ноги грязными тряпками. Вспомнилось, как быстро Нахид предложила тогда свою дружбу. Это означало, что она в первую же встречу думала о моей полезности. Но это не объясняло, почему она столько времени провела со мной после того, когда нас поймали на чавган и того внимания, которое она щедро дарила мне на уроках письма. Нахид доверяла мне свои самые драгоценные секреты, и однажды она мне даже сказала, что верит, мы всегда останемся подругами». Но сейчас я понимала, что она думала о таких бедных деревенских девушках, как я. Мы будем довольствоваться ролью бархатного ковра под ее ногами».